Вот, будьте так добры. Прочтите это предостережение, полученное горбуньей, этой бедной швеей. Она мне как сестра и. Mm -hmm. Ну-ка, так, особо не имеющие возможности себя назвать, да. mm -hmm. не доверяю я письмам, которые так начинаются. Ну, вот так написано. Этот честный, молодой рабочий будет арестован. Его песня Освобожденные труженики, признана преступной. Ну, вот. Приказ об аресте уже подписан. Итак, Сударь, вы поэт? Нет, я вовсе не имею на это звание ни претензий, ни чистолюбия. Просто возвращаясь домой к матери, иногда даже работая молотом в кузнице, я забавляюсь для отдыха стихами, подбирая рифмы, и выходит то стих, то песенка. А вот эта песня, о которой упоминается в письме, очень опасная и исполнена злобы? Да вы что? Нет, Сударь, не напротив. Видите ли. «Мне посчастливилось попасть к доброму хозяину. Господин Горди старается улучшать положение своих рабочих, не то что остальные. Вот я и вдохновился этим и сочинил воззвание в защиту тех, кто не может пользоваться теми же благами, что имеем мы у господина Горди, и больше ничего. Но, но теперь в наше смутное время заговоров и восстаний арестовать человека, обвинить, вот так, зазря, очень легко. А подумайте, что будет, если на меня обрушится такая напасть» что будет с матерью, с отцом, с этими бедными сиротками, оставшимися на нашем попечении до возвращения маршала Симона. Вот чтобы предупредить это несчастье, я и пришел вас просить, не внесете ли вы за меня залог, если меня и вправду вздумают арестовать». Тогда, оставаясь в своей мастерской, незаключенной в тюрьму, я их всех прокормлю своим трудом, ручаюсь вам за это. Ну, слава богу, все уладится. Я думаю, это в моих силах. Теперь вы, господин поэт, будете черпать вдохновение не в горе, а в счастье. Горе – слишком печальная муза. Во-первых, залог будет внесен. Ах, сударыня, вы нас спасаете. Во-вторых, если залога не примут, мы будем действовать другим путем. К счастью, наш домашний врач Очень дружен с одним весьма важным министром Доктор имеет на него громадное влияние Так что будьте спокойны Я буду обязан вам и спокойствием И, быть может, жизнью матери Поверьте, что я сумею быть благодарным Ну что вы! Для меня это такой пустяк Перейдем к другому Те, у кого всего много Обязаны помогать тем, у кого нет ничего — Дочери маршала Симона приходится мне родственницами. Они должны жить у меня. Вы предупредите об этом вашу добрую матушку, и сегодня же вечером я приеду поблагодарить ее за гостеприимство, оказанное моим родным, и увезу их к себе.